с отрядом занять Наньдунь. Гуанзюдзянь, понимая, как велико значение Наньдуня, решил опередить противника, но опоздал. Конные дозоры донесли, что в Наньдуне уже расположилось какое-то войско. А тут еще примчался гонец с донесением, что войска царства У под командованием Суньдзюня переправились через Янцзы и напали на город Шоучунь. «Надо немедленно спасать Шоу Чунь. Это наша единственная опора!» — вскричал Гуан Цзю Дзянь и ночью увел свое войско в Сянчен. Узнав об этом, сановник фугу сказал Сымаши, «Гуан Цзю Дзянь боится, как бы Сунь Дзюнь не захватил Шоу Чунь и сейчас будет обороняться в Сянчене. Там мы его и разгромим. Для этого прежде всего следует занять «Лэцзячэн, поручите это военачальнику Дэн аю и дайте ему в помощь отряд тяжело вооруженных воинов». Сымаши послал гонца с приказом Дэн аю взять Лэцзячэн и повел свое войско на соединение с ним. Гуан Цюцзян ежедневно высылал лазутчика в сторону Лэцзячэна, опасаясь, как бы город не захватил враг. «Не беспокойтесь, господин командующий», — сказал Вэн «Мы с сыном защитим Лэдзя Только дайте нам пять тысяч воинов». тогда Вэн с сыном подошли к Лэдзя Чэну, из передового отряда донесли, что там видны белые бунчуки, черный зонт, знамена и шатер, возле которого развивается на ветру флаг полководца. Похоже, что воины Сымаши строят там лагерь. «Хорошо, что они не успели его достроить», — вскричал вэнь сын Вэнь-Цина. «Разделим наше войско на два отряда и вечером ударим с двух сторон. Вы пойдете с юга, я с севера, и во время третьей стражи встретимся в лагере противника». Несмотря на свои 18 лет, вэнь был высок ростом, силен и привычен к боям. Вооруженный копьем и плетью из медной проволоки, он повел отряд на лагерь врага. Войско Сымаши подошло к Ледзячену лишь накануне. Сам он лежал в шатре совершенно больной. Во время Третьей Стражи среди воинов Сымаши поднялся переполох, Послышались крики, звона оружия, и в лагерь, размахивая мечом и медной плетью, ворвался Вэнь-Ян, разя каждого, кто попадался ему под руку. вэнь ждал, что с минуты на минуту подоспеет отец, но того все не было. вэнь бился до самого рассвета, однако лучники тучами стрел отражали его смелый натиск. Вдруг с северной стороны послышался грохот барабанов и оглушительный рев рогов. — Что случилось? — Почему отец идет не с юга, а с севера? — удивился вэнь и поскакал навстречу приближающемуся войску, но это был не Вэнь-Цинь, а Дэн-Ай. Враги схватились, но силы были равны, и ни один из них не мог победить. Наконец вэйцы перешли в наступление, и воины вэнь обратились в бегство. Вэнь Ян проложил себе дорогу и поскакал к югу. Войские воины настигли его у самого моста Лэцзяцао. Тогда Вэнь Ян повернул коня и обрушился на преследователей. Замелькала его медная плеть, вражеские воины один за другим падали с коней. Разогнав врагов, Вэнь Ян, не спеша, продолжал путь неужто мы не сладим с мальчишкой закричали ейские военачальники вперед несколько раз нападали ейские воины на веняна но откатывались с потерями тем временем вцынь который должен был прийти на помощь сыну сбился с дороги всю ночь про блуждал в горах и только на рассвете вышел к лагерю вейцев Он сразу понял, что Вэнь Ян отступил и решил уйти, не ввязываясь в бой. Узнав о поражении войск Вэй Циня и падении Шоу Чуня, Гуань Цю Цзянь решил идти врагу навстречу. Он выступил из города.